Здесь все объяснилось. Хотя на пол были вылитые реки воды, всюду виднелись большие красноватые пятна. Одно кресло было сломано, полок был изрезан ударами шпаги, венецианское зеркало было пробито пулей, чья-то окровавленная рука, приложившись к стене, оставила на ней страшный отпечаток. Свидетельствовавшая о том, что эта безмолвная комната была свидетельницей борьбы не на жизнь, а на смерть. Генрих блуждающим взглядом пробежал по этим разнородным следам драки и провел рукой по влажному от пота лву. «Да», — прошептал он, — «теперь я понимаю, что за услуга оказал мне король. Какие-то люди приходили убить меня. А Демуи? Что они сделали с Демуи? Мерзавцы! Они его убили!» Как герцогу Анансонскому не терпелось поскорее рассказать Генриху о происшествии, Так и самому Генриху не терпелось узнать, что произошло. Бросив на окружающие предметы последний мрачный взгляд, он выбежал из комнаты, выскочил в коридор, убедился, что никого нет, толкнул приоткрытую дверь, тщательно запер ее за собой и устремился к герцогу Алансонскому. Герцог ждал его в первой комнате. Он схватил Генриха за руку и, приложив палец к губам, увлек его в кабинетик, помещавшийся в башенке, совершенно уединенной и благодаря этому недоступной для шпионства. «Ах, брат мой, какая ужасная ночь!» — сказал герцог. «Да что случилось?» — спросил Генрих. «Вас хотели арестовать. Меня?» «Да, вас. За что? Не знаю. Где вы были?» «Вчера вечером король увел меня с собой в город». «Значит, ему было известно все», — сказал герцог Коломсонский. «Но если вас не было дома, кто же был у вас?» «А разве кто-нибудь у меня был?» — спросил Генрих таким тоном, словно ничего не знал. «Да, у вас был какой-то мужчина. Услыхав шум, я побежал к вам на помощь, но было слишком поздно». «А этого мужчину арестовали?» — с тревогой спросил Генрих. «Нет, он опасно ранил Марвеля, убил двух стражников и убежал». «Молодец, Демуи!» — воскликнул Генрих. «Так это был Демуи?» — быстро спросил герцог Олансонский. Генрих понял, что допустил промах. «По крайней мере, я так думаю», — ответил он, «потому что назначал ему свидание с целью сговориться о вашем бегстве и сказать ему, что все мои права на Наварский престол я уступаю вам». «Если это станет известно, мы погибли», — побледнев сказал герцог лансонский «Да, Марвель, конечно, все расскажет». Марвель получил удар шпагой в горло. Хирург, который делал ему перевязку, сказал мне, что недели полторы Марвель не сможет произнести ни одного слова. Неделя. Для Дамуи этого больше, чем достаточно, чтобы оказаться в полной безопасности. В конце концов, это мог быть и не Дамуи, сказал герцог Алансонский. — Вы так думаете? — спросил Генрих. — Да, ведь этот человек скрылся так быстро, что заметили только его вишневый плащ. — В самом деле, — сказал Генрих, — этот вишневый плащ скорее подходит к какому-нибудь дамскому угоднику, чем солдату. Никому и в голову не придет заподозрить, что под вишневым плащом скрывается дымуи. — Да, — согласился герцог, — если кого и заподозрит так скорее уж... Герцог запнулся. — Так уж скорее ламуля, — подхватил Генрих. — Разумеется. Я и сам, глядя на бегущего, подумал было, что это ламуль. «Ах, и вы так подумали. Тогда вполне возможно, что это и впрямь был Ламоль». «А он ничего не знает?» — спросил герцог Лансонский. «Ровно ничего, во всяком случае ничего важного», — ответил Генрих. «Брат мой», — сказал герцог, — «теперь я уверен, что это был он». «Черт возьми», — сказал Генрих, — «если так, то это очень огорчит королеву. Она принимает в нем большое участие. «Вы говорите, участие», — переспросила задаченный герцог. «Конечно. Разве вы забыли, Франсуа, что вам рекомендовала его ваша сестра?» «Верно», — глухим голосом ответил герцог. «Потому мне и хотелось быть ему полезным, а доказательством служить то, что я, опасаясь, как бы его вишневый плащ не навлек на него подозрения, поднялся к нему и унес плащ к себе». «Что ж, это очень умно», — заявил Генрих. Теперь я мог бы не только побиться об заклад, но даже поклясться, что это был Ламоль. — Даже на суде? — спросил Франсуа. — Ну, конечно, — ответил Генрих. Наверное, он приходил ко мне с каким-нибудь поручением от Маргариты. — Если бы я был уверен, что могу опереться на ваше свидетельство, я даже выступил бы против него как обвинитель, — сказал герцог Лансонский. — Если вы, брат мой, выступите с обвинением, — то вы понимаете, что я не стану вас опровергать». «А королева?» — спросил герцог Лансонский. «Ах да, королева. Надо узнать, как поведет себя она. Это я беру на себя». «А знаете, ей, пожалуй, выгодно будет поддержать нас, ведь этот молодой человек приобретет теперь громкую славу храбреца, и слава эта обойдется ему очень дешево, он купит ее в кредит». «Правда, возможно, и то, что она будет стоить ему вместе с процентами и всего капитала». «Ничего не поделаешь, черт побери», — заметил Генрих. «Ничто не дается даром в этом мире». С улыбкой, помахав герцогу Лансонскому рукой, он осторожно высунул голову в коридор. Убедившись, что никто их не подслушивал, он быстро проскользнул по потайной лесенке, которая вела в покое Маргариты. Королева Наваррская была взволнована не меньше мужа. Ночная вылазка против нее и герцогини Неверской, затеянная королем, герцогом Анжуйским, герцогом Дегизом и Генрихом, которого она тоже узнала, сильно ее встревожила. Несомненно, у них не было никаких улик против нее. Привратник, которого отвязали от решетки Ламоль и Коконос, уверял, что не промолвил ни слова. Но четыре высоких особы, которым два простых дворянина Ламоли и Коконос оказали сопротивление, свернули со своей дороги не случайно, прекрасно зная, зачем они свернули. Остаток ночи Маргарита провела у герцогини Неверской и вернулась в Лувр на рассвете. Она легла в постель, но не заснула. Она взрагивала при малейшем шуме. В мучительной тревоге Маргарита вдруг услышала стук в потайную дверь и, узнав от Жиона, кто пришел, велела впустить посетителя. Генрих остановился на пороге. Он нисколько не походил на оскорбленного мужа. На его тонких губах играла его обычная улыбка, и ни один мускул на лице не выдавал того страшного волнения, которое он пережил несколько минут назад. Глазами он как бы спрашивал Маргариту, не позволит ли она ему остаться с ней наедине. Маргарита поняла взгляд мужа и сделала же ее уйти «Я знаю, как вы привязаны к вашим друзьям. Я боюсь, что принес вам неприятное известие», — заговорил Генрих. какой государь?» — спросила Маргарита. «Один из самых милых наших людей сильно скомпрометирован». «Кто же это?» — «Милейший граф Доломоль». «Граф Доломоль скомпрометирован? Чем же?» «Как участник событий минувшей ночи».